КЛАРИССА СТАМП Этот вопрос застал врасплох всех. Впрочем, нет, не всех. Кларисса с удивлением поняла, что будущая мать нисколько не растерялась. Она, правда... Едва заметно побледнела и на миг закусила пухлую нижнюю губу, но ответила уверенно, громко и почти без паузы. «Э, «Вы правы, месье, мне есть что рассказать, но только не вам, а представителю закона». Она беспомощно взглянула на комиссара и с мольбой произнесла, «Ради бога, сударь, я бы хотела сделать свое признание наедине». «Похоже...» События приняли для Гоши совершенно неожиданный оборот. Сыщик захлопал глазами, подозрительно посмотрел на Фандорина и, важно выпить и вдвойной подбородок, прогудел. Ну «Ладно, идемте ко мне в каюту, коли вам так приспичило». У Кларисы создалось ощущение, что полицейский понятия не имел, в чем именно собирается признаваться ему мадам Клебер. Что ж, комиссара трудно было в этом винить. Кларисса и сама не поспевала за стремительным ходом событий. Едва за Гошем и его спутницей закрылась дверь, Кларисса вопросительно взглянула на Фандорина, который один, кажется, точно знал, что именно происходит. Впервые за день она посмела посмотреть на него вот так, прямо, а не искоса, не из-под опущенных ресниц. Никогда еще она не видела Эраста, да-да, про себя можно и по имени, таким обескураженным. Его лоб был наморщен, в глазах застыла тревога, пальцы нервно барабанили по столу. Неужто даже этот уверенный, обладающий молниеносной реакцией человек утратил контроль над развитием событий? Минувшей ночью Кларисса уже видела его смущенным, но не более мгновения. Тогда он быстро пришел в себя. А было так. После бомбейской катастрофы она три дня просидела в своей каюте. Горнишной казалась нездоровой, ела у себя, а прогуляться выходила только под покровом ночи, как какая-нибудь воровка. Со здоровьем все было в порядке, но как показаться на глаза свидетелям ее позора, а особенно ему. Подлец Гош выставил ее на всеобщее осмеяние, унизил, облил грязью, а хуже всего, что его даже нельзя уличить во лжи. Все правда от первого до последнего слова. Да, сразу же после вступления в права наследства помчалась в Париж, о котором столько слышала, столько читала, как мотылек на огонь, и опалила крылышки. Достаточно того, что эта постыдная история лишила ее последних крох самоуважения, так теперь еще все знают мисс Стамп, блудница, доверчивая идиотка, презренная жертва профессионального жигола. Два раза справиться о здоровье наведовалась миссис Труффа, Разумеется, хотела насладиться зрелищем Кларисиного унижения. Притворно охала, сетовала на жару, а у самой бесцветные глазки так и светились торжеством. Мол, что, милочка, кто из нас настоящая леди? Зашел японец, сказал, что у них принято наносить визит с если кто-то хворает. Предлагал врачебные услуги. Смотрел — участливо. Наконец, постучался и Фандорин. С ним Кларисса разговаривала резко и двери не открыла. Сослалась на мигрень. Ничего, говорила себе она. Уныло поедая бивштекс в полном одиночестве. Перетерпеть 9 дней до калькутты? Подумаешь, 9 дней просидеть в заперти — Сущая ерунда, если провела в заточении без малого четверть века. Здесь ведь лучше, чем в тетушкином доме. Одна. В комфортабельной каюте с хорошими книгами а в Калькутте тихонечко соскользнуть на берег и тогда-то уж действительно открыть новую незапятнанную страницу. Но на третий день к вечеру стали одолевать мысли совсем иного рода. О, как прав был Барт, написавший «Есть сладость обретения свободы, когда утратишь все, чем дорожил». Выходило, что и в самом деле терять нечего. Поздно вечером, уж миновала полночь, Клариса решительно привела в порядок прическу, чуть припудрила лицо, надела так шедшее ей парижское платье цвета слоновой кости и вышла в коридор. Качка бросала ее от стены к стене. Стараясь ни о чем не думать, она остановилась у двери каюты 18. Поднятая рука замерла, но на мгновение, всего на одно мгновение. И Кларисса постучала. Эраст открыл почти сразу. Он был в синем венгерском халате со шнурами, в широком вырезе белела сорочка. «Мне нужно с вами поговорить», — безапелляционно заявила Кларисса, даже забыв поздороваться. «Добрый вечер, мисс Стамп», — быстро сказал он. «Что-нибудь случилось?» И, не дождавшись ответа, попросил. «Прошу вас минуту обождать, я переоденусь». Впустил он ее, уже одетый в сюртук с безупречно повязанным галстуком. Жестом пригласил садиться. Клариса села и, глядя ему в глаза, произнесла следующее: Только не перебивайте меня. Если я собьюсь, это будет еще ужасней. Я знаю, я намного старше вас. Сколько вам, 25, меньше? Неважно. Я ведь не прошу вас жениться на мне, но. Вы мне нравитесь, я вас влюблена. Все мое воспитание было направлено на то, чтобы никогда ни при каких обстоятельствах не говорить мужчине этих слов. Но мне сейчас все равно. Я не хочу больше терять времени. Я и так потратила впустую лучшие годы жизни. Я увядаю, так и не познав цветение. Если я вам хоть немного нравлюсь, скажите мне об этом. Если нет, тоже скажите». После того стыда, который я пережила, вряд ли мне может быть намного горше. И знайте, мое парижское приключение было кошмаром, но я о нем не жалею. Лучше кошмар, чем та сонная одурь, в которой я провела всю свою жизнь. Ну же, отвечайте мне, не молчите. Господи, неужели она могла сказать такое вслух? Пожалуй, тут есть чем гордиться. В первый миг Фандорин опешил, даже неромантично захлопал длинными ресницами, потом заговорил медленно, заикаясь гораздо больше обычного. — Мисс Стамп, Кларисса, вы мне нравитесь, очень нравитесь. Я восхищаюсь вами и завидую. — Завидуете? «Но чему, — поразилась она, — вашей смелости? Т -т Тому, что вы не боитесь получить отказ и показаться смешной. Знаете, я ведь в сущности очень робкий и неуверенный в себе человек». «Вы?» — еще больше изумилась Клариса. «Да, я очень боюсь двух вещей» попасть в смешное или нелепое положение и ослабить свою оборону. Нет, она, она решительно его не понимала. Какую оборону? Видите ли, я рано узнал, что такое утрата и сильно испугался, наверное, на всю жизнь. Пока я один, моя оборона против судьбы Крепка, я ничего и никого не боюсь. Человеку моего склада лучше всего быть одному. Я уже сказала вам, мистер Фандорин, строго ответила на это Кларисса, что вовсе не претендую ни на место в вашей жизни, ни даже на место в вашем сердце, и тем более не покушаюсь на вашу оборону. Она замолчала, потому что все слова уже были сказаны. И надо же было случиться, чтобы в эту самую секунду В дверь забарабанили. Из коридора донесся возбужденный голос Милфорд Стоукса. Мистер Фандорин, сэр, вы не спите, откройте скорее, тут заговор. Оставайтесь здесь, шепнул Раст. Я скоро вернусь. Он вышел в коридор. Кларисса услышала приглушенные голоса, но слов разобрать не могла. Минут через пять Фандорин вернулся. Он вынул из выдвижного ящика и сунул в карман какой-то маленький, но тяжелый предмет. Зачем-то схватил элегантную трость и озабоченно сказал, «Немного побудьте здесь и возвращайтесь к себе. Кажется, дело идет к финалу».